Глава четырнадцатая. Когда они вернулись в Бедивер, Джинири совсем не понравилось застывшее в глазах Эша выражение. Взгляд, которому он одарил ее, едва она спрыгнула с лошади и объявила о своем решении вернуться в ситон холл был собственническим и непреклонным. — Я считаю тебе необходимо задержаться, лаконично бросил он. Всю оставшуюся дорогу он промолчал, интересуясь лишь тем, как она себя чувствует. Я хочу побеседовать с нашим конюшем, а потом у нас с тобой состоится отложенный разговор. Его тон нравился ей не больше, чем взгляд. Мне кажется, я должна уехать. Остаться означало провести еще одну ночь в Бедивере, а следовательно с Эшем. Подобного рода перспективы были привлекательны, но это не отвечало условиям сделки, которую она заключила с собой Прошлой ночью, несмотря на мгновение наслаждения и удовлетворенное любопытство, она не должна повториться. Иди в дом и освежись. Я скоро подойду. Постарайся не потревожить тетушек. Он хладнокровно проигнорировал ее пожелание. Джинивру да нельзя возмутило подобное пренебрежение. Я не позволю так ко мне относиться, возмутилась она. Глаза Эша угрожающе блеснули. Раскаленные зеленые угольки были готовы испепелить на месте любого, посмевшего ослушаться его приказа. Резкие властные интонации призывали к поминовению. «Позволишь? Временно. Если тебе не терпится высказаться, можешь сделать это в моем кабинете через полчаса». В их споре не могло быть победителей. Дженнивра вздохнула, унимая вспышку гнева. «Да». Она на время покидает поле битвы, но обязательно дождется своего часа. Эш не задержался. Более того, когда Дженнивра подошла к кабинету, он уже ждал ее там. Сидевший за большим полированным письменным столом, Бедивер до мельчайшей черточки соответствовал облику родовитого английского джентльмена – настоящий графский сын. Несмотря на то, что прошло совсем немного с момента их последней встречи, он успел переодеться. При взгляде на него никто бы не подумал, что он попал в дорожное происшествие всего лишь два часа назад. Дженнивре оставалось надеяться, что и она на высоте. У нее едва хватило времени сменить платье и уложить волосы. «Вас удовлетворила беседа с конюшем?» Дженнивра заняла стул, стоявший с той стороны стола, где обычно располагались посетители – самой себе сильно напоминая нищего просителя, явившегося подобрать крохи с барского стола. Однако ее не сбить с толку огромными размерами этого предмета интерьера или смазливым личиком красавца-мужчины. Господь с ним, она же деловая женщина. Правда, несмотря на все мысленные протесты, при взгляде на Эша Дженнивра никак не могла справиться с внутренним трепетом. В какой-то мере, загадочно ответил он голосом, источавшим властность и надменность. Шестым чувством она поняла, что новый Эштон собирался проявить настойчивость и упрямство. — Не думаю, что колесо сломалось случайно, — Джинивра. О, это уже серьезно, он не назвал ее Нивой. Она взяла себя в руки и с напряжением приготовилась встретить бурю. Конюший рассказал, что коляска была в отличном состоянии, когда он запрягал лошадь. Мальчик также подтвердил ваши слова о том, что экипаж использовали регулярно, и он не простаивал просто так без пригляда. Еще парнишка заметил, что утром рядом с Двуколкой никого кроме него не было. Это вполне логично, поскольку... Эш сделал паузу, проронив ироничный смешок, поскольку мы больше не нанимаем полного штата грумов. Дженнивра насупилась. Все это лишь подтверждает тот неоспоримый факт, что поломка колеса – случайность. И, позволя себе вам напомнить, совсем не стыкуется с заявлением, сделанным вами несколько минут назад. «Вы, американцы, слишком нетерпеливы. Позвольте мне закончить». Эш махнул длинной изящной рукой. «Напротив, я веду к тому, что, по-видимому, кто-то поработал с колесом, пока мы были в деревне». Большую часть времени коляска находилась вне нашего поля зрения. Подобраться к ней и сломать колесо проще простого. Рядом с экипажем никто не стоял, все собрались вокруг нас. Хорошо, Джинни сложила руки на коленях. Если это правда, зачем кому-то желать нам зла? Она подумала, что Эш чересчур подозрителен и видит злоумышленников там, где все чисто. Его выводы слишком поспешны. Эш окинул ее одним из своих коронных сердитых взглядов. — Это ведь у вас есть отвергнутый ухажер и 51% долевого управления поместьем. Вот вы мне сами и скажите. — Генри? — Вы считаете, это сделал Генри? — недоверчиво протянула Дженнивра. — Да он весь день провел на деловой встрече. — Сомневаюсь. Генри в принципе не представляет себе, каким образом колесо надевается на ось. Ваш кузен — книжный человек и совсем не похож на того, кто не боится запачкать руки в грязи. Зато похож на того, кто готов за это заплатить, — лаконично заметил Эш. Не думаю, что Генри сделал все сам, однако, вероятнее всего, за случившимся стоит именно он. Дженнивра покачала головой. Вы предполагаете самое худшее, потому что он вам не нравится. Что за абсурдная идея? «Иногда наши глаза нас обманывают». Перестав вертеть в руках пресс-папье, Эш коснулся грани хрустального бокала. «Забудьте об ангельской внешности Генри и его мальчишеской улыбке. Подумайте о фактах, Дженнивра. Вы видели, как он рассердился, когда Марсбьюри огласил волю отца? Генри абсолютно точно ожидал большего. Он попытался добиться этого, сделав вам предложение» вы отказали ему и тем самым лишили последней надежды завладеть поместьем вы мелите чушь эш перебила дджинивра какая глупость с какой стати ему городить столько сложностей чтобы завладеть поместьем которое не перейдет к нему даже после смерти алекса чего бы он ни добился лишь временно графский титул перейдет к вам мистер бэдивер если я не умру раньше протянул эш «Пока Алекс нужен Генри живым. В сущности, кузен выигрывает как в случае его смерти, так и останься мой брат в живых. Пока я здоров, Алекс в безопасности. Генри невыгодна его смерть, когда сохраняется слабая надежда, что я унаследую имение». Острый ум Дженнивры быстро просчитал возможные последствия. «Значит, если вы умрете, Генри перестанет возиться с Алексом?» да Его содержание слишком затратное, брат станет препятствием, единственной преградой между Генри и поместьем, и, естественно, титулом. Эш поднялся со стула и открыл ящик одного из застекленных книжных шкафов у стены, достал свиток и развернул его на столе, придерживая углы пресс-папье. Взгляните, Дженнивра, пусть это будет вашим первым уроком английской системы наследования. Дженевра подошла ближе, следуя за уверенными движениями его указательного пальца. Вот мой отец, Ричард Томас. У него две сестры, Лавиния и Мэри. Лавиния никогда не имела детей. Мэри, мать Генри, вступила в неравный брак с местным мелкопоместным дворянином Стивеном Беннингтоном. Оба они скончались несколько лет назад, почти ничего не оставив сыну. А теперь рассмотрим линию моего отца. Он граф, сочетался браком, оставил после себя двоих сыновей, здоровых сыновей. Эш подчеркнул пальцем линию, ведущую к своему имени и имени брата. В настоящее время Алекс умственно неполноценен, следовательно, остаюсь только я. Генри же следующий претендент на наследство, будучи единственным племянником покойного графа бэдевера и вторым по старшинству мужчиной в семье. Эш искосо взглянул на Дженевру. Как видите, чертовски умная игра — пример того, как грамотно распорядиться жизнью и смертью. Тем не менее, вы меня не убедили в том, что Генри — убийца. Я лишь уверилась, что английское право первородства — вещь весьма сложная, — возразила Женевра. Жизнь мужчины с самого рождения подчинена строгим правилам и этикету. Эш свернул пергамент и отложил его в сторону. Все, что он имеет или не имеет права делать, определяется порядком его рождения. За его комментарием чувствовалась глубокая, тщательно скрываемая боль и обида. На мгновение властный аристократ уступил место прежнему таинственному и ранимому мужчине, которого она ранее разглядела под внешним лоском городского щеголя и повесы. Джинивра мягко улыбнулась. «На моей родине в Америке». Мы уверены, что человек может сам добиться всего, чего пожелает. Но вы ведь покинули столь благодатную землю. Строгая тяжелая сторона натуры Эша опять вернулась. Он кивнул Дженниври, приглашая занять свое место. Я полагаю, вы так и не вникли в тему нашей беседы. Позвольте мне объяснить вам более доходчиво. Мне грозит опасность, поскольку я стою у Генри на пути. Вы отклонили его предложение и таким образом лишили последнего шанса получить имение законным путем. Теперь под угрозой и ваша жизнь тоже. Если устранить нас с вами, Генри получит контроль над нашими долями собственности. То, чего ему не удавалось добиться браком, он добьется после нашей смерти. Дженнивра презрительно дернулась. Я искренне рада, что не обладаю столь же бурным и нездоровым воображением, как вы. Неужели все англичане спят и видят мириады способов того, как с ними могут разделаться их дорогие родственники? Должно быть, вы тайный параноик!» Эш поднялся и, перегнувшись через стол, коснулся ее руки. «Мы не закончили, Дженнивра. Садитесь». «Я бы хотела вернуться домой до наступления темноты», — возразила она. Свободной рукой Эш вытащил из ящика стола конверт и бросил его на полированную поверхность. Возможно, вы поменяете мнение после того, как прочтете это. Дженнивра присела на стул и окинула письмо скептичным взглядом. Перед ней лежало одно из посланий прибывших вчера из Лондона. Она почувствовала, как в животе скручивается холодный тяжелый узел. В вашем кабинете в ящике стола можно обнаружить весьма любопытные вещи, заметила она, открывая письмо. Генеалогическое древо «Письма из Лондона?» «Рад стараться», — сухо произнес Эш. «Вижу», — ответила она с не меньшей холодностью, внимательно разглядывая хрустящий лист белой бумаги, исписанной ровными чернильными строчками. Первое же предложение сулила недоброе. «Леди, о которой вы спрашивали?» «Несомненно, это она», — Эш Бедивер разнюхивал о ее прошлом. Она дочитала письмо, кипя от едва сдерживаемой ярости. Мне нечего бояться, тем более этого письма. Мой муж мертв, и уже давно все успокоилось. Да, совсем нечего, кроме довольно неприглядного скандала, который может случиться, когда свету станут известны детали. Ведь он не просто так оступился перед телегой и оказался задавленным тяжеленной ломовой лошадью. Да, не просто. Накануне он явился в пьяном угаре, обвиняя ее в неудаче своего очередного делового предприятия. Перебил весь хрусталь и фарфор в доме. Хотел добраться и до нее. Однако, опасаясь за свою безопасность, Женевра провела ночь в особняке отца. Рано утром супруг добрался и туда с тяжелого похмелья, в растрепанной одежде требуя денег. Женевра пригрозила разводом, и два лакея отца были вынуждены вывести его из особняка, применив силу. Она стояла на ступеньках крыльца и видела все, что происходит. Они грубо выкинули его на улицу, а он, проклиная ее, с трудом поднялся только для того, чтобы сделать неверный шаг, упасть на мостовую, запруженную в понедельник утром грузовыми телегами и извозчичьими пролетками. Естественно, его семья обвинила во всем именно ее. Они утверждали, что с тем же успехом она могла лично подтолкнуть мужа к смерти, поскольку спровоцировала его нервный срыв. По их словам, Филипп был не в себе. Ей хотелось крикнуть, что он не в себе уже довольно давно. Теперь вы знаете правду, заметила она ледяным голосом, кладя письмо на стол. Вы хотели узнать, что я здесь делаю? И узнали. Надеюсь, вы удовлетворены? К сожалению... На Эша совсем не произвела впечатление ее тихая ярость. Он продолжал спокойно сидеть на стуле, не сводя с нее взгляда. Вы правы, вам действительно не стоит страшиться письма. Здесь нет ничего криминального. Другое дело скандал. Он может стать весьма неприятным, если все выйдет наружу. дженив разжала кулачки. Если вы имеете намерение шантажировать меня этим, вы еще больше негодяй, чем я думала. Эш покачал головой. — Я не собираюсь ничего предпринимать. Лишь хочу, чтобы вы осознали, раз мне удалось заполучить эту информацию, Генри может сделать то же самое. Не гарантирую, что его мотивы будут столь же чисты. Дженнивра вскинула брови. — Чисты? Возможно, вам следует обрисовать свои мотивы, чтобы я смогла лучше себе представить, что означает чистота в вашем понимании. «Ах, оставьте, Женевра. Достаточно того, что я вовсе не желаю вам бесчестия!» «Нет, я этого так не оставлю. Вы позволили себе устроить розыски за моей спиной, розыски относительно моего прошлого. Зачем вы все это затеяли?» «Я хотел четко представлять, грозит ли Бедиверу опасность с вашей стороны», — коротко ответил Эш. Знать, удалось ли вам ввести моего отца в заблуждение в надежде отхватить кусочек от жирного пирога под названием Бедивер? Дженнивра побледнела. Вы думали, я охотница за состоянием? Она прикрыла рот рукой, испытывая настоящий ужас. Да, он намекал на нечто подобное тем вечером в оранжерее, однако слышать его откровенные слова — это худшее, в чем Эш Бедивер мог ее обвинить. «Я не хотел причинить вам страдания», — проронил Эш. «С тем же успехом он мог сказать, я же говорил вам, пусть все идет своим чередом». «Вы не понимаете, Эш?» — Дженнивра сдерживала гнев. «Вы только что обвинили меня в том, от чего я пострадала со стороны своего мужа». «Да». Все прошло совсем не так, как задумывалось. Эш нервно поправил волосы. Несомненно, Дженнивра уже успела спуститься вниз и пакует вещи, готовясь удалиться в Ситан холл И ему не в чем ее обвинить. Для мужчины, столь сведущего в искусстве обольщения, он определенно провалил все дело. Эш свернул письмо и убрал в ящик письменного стола. Он всего лишь хотел показать ей опасность хранить секреты. Если Генри только прознает об этих тайнах, ему будет легко заставить ее выйти за него замуж при помощи шантажа. Это вызовет скандал, которого Дженнивра так пытается избежать и уж точно повредит ее корабельному бизнесу, навсегда погубит ее в свете, решись она вернуться в Лондон. Генри не постесняется использовать сведения о ее неудачном браке в качестве рычага давления. Дженнивра не поверила тому, что он рассказал о Генри. Она не видит опасности в его кузене, и это уже проблема. Никто никогда не ожидал дурного от милого золотоволосого мальчика, пока не становилось слишком поздно. Заскрипел гравий подъездной дорожки. Эш выглянул в большое окно. Экипаж Дженнивры готов. Она поспешно сбежала по ступенькам крыльца и карета отъехала. Нива отбыла. Пока. Его тело протестовало против ее ухода. Больше у него не будет шанса склонить ее на ночь любви. Та ночь стала особенной, означала гораздо больше, чем физическое соблазнение, любовная афера. Весь день Эш не мог думать ни о чем другом. Даже слушая арендаторов и лавочников, мысленно возвращался к событиям минувшей ночи, к Ниве. Деревенские женщины восхищались миссис Ральстон. Их одобрение и приязнь были очевидны, судя по тому, как они ее окружали, показывали своих отпрысков и принимали в свой круг. За весь день Эш не замечал ее без грудного младенца на руках или малыша постарше на коленях. Когда бы Бедивер не взглянул на женевру с ней всегда находился чей-то ребенок. Да, с детьми намечалась совсем иная проблема. Эш был убежден, что отец желал их брака. Знал ли покойный, что Дженевра полагала, будто не может иметь детей? Жениться на ней означало прервать прямую линию наследников имени Бедиверов. Конечно, если считать, что она права. Да, ни у кого не возникало сомнений в его способности произвести на свет наследника. Эш обязан продолжить род Бедиверов. Какая ирония судьбы! Смириться с браком ради сохранения Бедивера — И обнаружить, что спасать поместье не для кого. Возможно, настоящее гораздо важнее, чем неопределенное будущее. Брак с Джиниврой единственный выход из сложившейся ситуации, причем не только ради процветания Бэдивера, но и ради нее самой, пусть она и не желает этого признавать. Эш надеялся, что это не тот урок, который ей предстоит усвоить ценой собственных страданий. Брак с ним убережет от притязаний Генри. Она больше не будет стоять у него на пути к поместью. Все полномочия перейдут к Эшу. Если Генри хочет заполучить Бедивер, ему придется противостоять только ему одному. Таким образом, удастся защитить Алекса, тетушек и, возможно, больше всего Дженнивру. Желает она воспользоваться его покровительством или нет.